36. Фабиан сдал ключи, бумажник и мобильный телефон. Его обыскали и просканировали, прежде чем провели дальше по одному из тюремных коридоров. Несколько запертых дверей и ворот спустя он вошёл в комнату для посетителей, в которой, помимо стола на четверых, дивана и кушетки, Обстановку оживляли пластмассовые цветы на окне с решёткой и несколько акварельных изображений клоунов в пастельных тонах на стенах. Он обдумывал сообщение, полученное от Ингувара Муландра дома в подвале, и понял, что помнит его дословно, до мельчайшего знака припинания. Привет, Фабиан. Узнала о твоём сыне Теодоре и приношу соболезнования. Ходят разные слухи, До меня доходят разные вещи здесь в изоляторе, вещи, которые могут представлять интерес. Если хочешь узнать больше, просто как-нибудь сюда загляни. У меня, как ты знаешь, есть всё время мира. С наилучшими пожеланиями, Ингвар Муландер. Это сообщение перевернуло почти всё в нём с ног на голову. приняв решение не углубляться в события, связанные со смертью его сына, и вместо этого направить всю энергию на Соню, Матильду и предстоящие похороны, сейчас он делал абсолютно противоположное. Он выдвинул один из стульев, сел за стол и кивнул надзирателю, который за ним следовал, что тот может уходить. Ему было приятно прийти туда первым, что это Муландер к нему придёт, а не наоборот. 5 недель, не больше. Прошло с тех пор, как он арестовал собственного криминалиста полиции Хельсингбурга около северного порта. Тогда он не мог думать ни о чём другом. Единственное, что имело значение, накопать достаточно веских доказательств для вынесения обвинительного приговора, чтобы его больше никогда не выпустили. С тех пор он больше о том деле не думал. Как будто одним махом Муландер и все совершенные им убийства стёрлись из памяти и превратились в нечто такое, о чём он максимум читал в газете. То, что его бывший коллега находился не более чем в нескольких сотнях метров от полицейского управления в ожидании суда, роли не играло. Суда, от которого никто не ожидал ничего другого, кроме пожизненного заключения. Вероятно, и сам Муландер Фабиан же не испытывал ни малейшего беспокойства, до текущего момента, когда ему пришлось сидеть здесь и ждать. Неужели Муландер что-то задумал? Могла ли эта встреча оказаться частью чего-то большего, что в конечном итоге может подорвать всё обвинение? Узнать это было невозможно. Так происходило всегда, когда дело касалось Муландера. Вот почему ему всегда было так трудно чувствовать себя комфортно и расслабленно в компании коллег. Хотя вместе они раскрыли несколько самых сложных дел об убийствах в стране, он всегда чувствовал, что как только они оказывались в одном помещении, могло случиться всё что угодно. Этот Муландер последний человек, которого стоит держать у себя за спиной. Он не знал, чувствуют ли остальные члены команды то же самое. Многие вероятно были одурачены его высокой компетентностью. К тому же, глаза его всегда горели, что играло ему на руку. Никто не умел, как Муландер, поддерживать хорошее настроение, независимо от того, насколько страшным было дело, над которым они работали. Несложно было вообразить себе, что он делает это ради команды. Он и сам так думал, пока не начал что-то подозревать. Но для Муландра это всегда было просто текущим расследованием. Чем отвратительнее и жёстче преступник проявлял себя по отношению к своим жертвам, тем лучше становилось настроение у Муландра. И вот он сам в полной мере вдохновился их подвигами. Ходят слухи, говорилось в сообщении с намёком на самоубийство Теодора. Этого хватило, чтобы он перезвонил на тот же номер, рассчитывая узнать больше. Но гудки провалились в неизвестность, и ему наконец пришлось смириться с тем, что он должен нанести личный визит. Ага, вот и он, воскликнул Муландер, когда вошёл в комнату для свиданий в сопровождении надзирателя. Человек, миф, легенда, и не в последнюю очередь мой старый любимый коллега. Как приятно тебя видеть. И как ты? Конечно, всё ещё предпочитаешь эспрессо? Фабиан кивнул, размышляя, стоит ли ему встать для приветствия, но остался сидеть на месте. Мне пришлось привыкнуть к сваренному кофе с таким высоким pH, что он может вывести из строя любой желудок, продолжал Муландер, который явно был в прекрасном настроении. Но, может быть, можно сделать небольшое исключение и попросить два капучино по случаю такой замечательной встречи. Он повернулся к надзирателю в дверном проёме и сложил руки. Пожалуйста. Хорошо, устрою, сказал надзиратель и повернулся, собираясь уходить. Ах, я вам бесконечно благодарен. И если не трудно, пожалуйста, добавьте сверху тонкий слой корицы и сахарной пудры, крикнул ему вслед Муландер, прежде чем усесться напротив Фабиана. Знаешь, у них есть настоящая кофемашина в комнате для персонала. Наверняка, чтобы подразнить нас, простых смертных. Но они даже не знали, как ею пользоваться, пока я не приехал сюда. Он покачал головой, замолчал и посмотрел Фабиану в глаза. Как приятно тебя видеть. Я не был уверен, придёшь ли ты, учитывая, что, как ты понимаешь, я не мог отправить сообщение со своего телефона. «Насколько я понимаю, тебе в принципе нельзя отправлять сообщение». «Да, это правда», — рассмеялся Муландер. «Это запрещено примерно так же, как и чашечка вкусного эспрессо. Но, по крайней мере, теперь ты здесь, и виделись мы не вчера». «Тридцать девять дней», — сказал Фабион с каменным лицом. Ему совершенно не хотелось изображать радость. «Значит, ты тоже считаешь. Интересно», — Муландер кивнул. как будто обе наши жизни навсегда будут связаны с датой 28 июня 2012 года Кто знает, он пожал плечами. Может быть, когда-нибудь мы вместе напишем об этом книгу. Я не считаю. Я только сейчас проверил по дороге сюда. А так я вообще не думаю ни об этом, ни о тебе. Муландор улыбнулся в ответ. Помнишь нашу первую встречу? Ты был новичком и собирался в отпуск, а мне наконец досталось убийство в классе для рукоделия в школе Фредриксдаль, в расследовании которого можно было погрузиться. Расследование, которое оказалось далёким от стандартного и банального. И уже тогда меня поразила твоя способность видеть то, чего не видит никто другой. И всё же я тебя недооценил. Он засмеялся и покачал головой. «Не то, чтобы я не знал, что ты занимаешься тайным маленьким расследованием против меня. Я понял это сразу же. На самом деле, я даже рассматривал это как... «Ты что-то упоминал о слухах, касающихся смерти моего сына», — перебил Фабиан. «А к чему спешка?» «К тому, что у меня нет целого дня». «Вряд ли мне нужно это подчеркивать, но у меня, кстати, есть...» Муландер обернулся к надзирателю, вошедшему с двумя чашками капучино на подносе. «Вау, Бенган! Похоже, на этот раз ты превзошел сам себя. Если бы только у меня была возможность, я бы тебе заплатил хорошие чаевые». Он пододвинул одну чашку Фабиану, а другую поднес ко рту и отпил. «Ммм...» — Идеально! Я даже заставил их закупить качественные зерна и большую кофемолку. Попробуй сам, поймешь. — Имгуар, я здесь не для того, чтобы сидеть и мило болтать, вспоминая старое. Я здесь потому, что ты прислал сообщение, в котором ты знаешь, что ты первый, кто пришел навестить. — Перебил Муландер и отпил кофе. — Никто из команды не зашел, несмотря на то, что мы фактически соседи. Наша Гертруда не удостоила меня ни большим визитом. Хочу сказать, не слишком ли это аморально? Не знаю. Она ведь всё ещё госпитализирована и проходит лечение. Насколько я слышал, она снова на ногах и активно проходит реабилитацию, так что прогул сюда, вероятно, только пошла бы ей на пользу. Ты и ты не считаешь, что твоё покушение на её жизнь немного сбавляет энтузиазм? «Все-таки ты запер ее в погребе и оставил там лежать». «Ну как, покушение?» Муландер пожал плечами. «Поверь, если бы я хотел, чтобы она умерла, она была бы совсем не в реабилитационном центре. Кроме того, она пролежала там всего несколько дней. Это ничто по сравнению с тем, сколько мы были женаты. Почти тридцать пять лет. Это больше, чем вы с Соней сможете достичь, Уверяю. Давай лучше поговорим о тех слухах. Что конкретно ты слышал? Ты знаешь, как это бывает, как шепчутся в коридорах в таких вот местах. Думаю, единственное, что может это переплёнуть учреждение для женщин. Муландер рассмеялся. Если веришь в половину, то ты настолько глуп, что нет уверенности проживёшь ли тут больше года. Если веришь в десятую часть, ты просто наивен, он покачал головой. Но когда я услышал, что говорят о Теодоре, сомнений у меня не было. И я, как уверен ты знаешь, наблюдал за тобой и твоей семьёй с прошлой весны, и вы не сильно удивился, видя, как плохо парень себя чувствовал. Слухи, повторил Фабиан и изо всех сил стараясь не дать волю эмоциям. Лучше расскажи о слухах. На самом деле Муландер этого и добивался. А во всём остальном можешь поговорить со своим психотерапевтом или с кем-то ещё, кто готов слушать. Дразнить его и таскать по кругу, пока не сорвёт крышку. Почему я должен ходить на терапию? Глотнул кофе Муландер. Это ведь не мой сын, покончил с собой. «Это не я считал все остальное настолько более важным, чем быть рядом с ним, когда он больше всего во мне нуждался». «Ты ничего не знаешь». «Да, правда. Кто я такой, чтобы сидеть здесь и думать, что знаю, как ты себя чувствуешь? Ты ведь преуспевал во всем, за что брался. Например, смог арестовать и меня, и убийцу с кубиками». Так что, в некотором смысле, ты можешь быть вполне удовлетворен. Пофиг, что это стало жизнью твоему сыну. Все мы сами расставляем приоритеты, не так ли? Фабиан встал со стула, полностью сосредоточившись на том, чтобы движения были максимально спокойными и собранными. Думаю, мне лучше уйти. Уже? Я ты даже не попробовал кофе. Я не очень люблю корицу и сахар. Он пошёл к двери спокойным, уверенным шагом. То, что Муландеру было нужно только его побесить, не должно было его удивлять. Конечно, у него была потребность отомстить, ткнуть пальцем туда, где больнее всего. Пребен, так его зовут, сказал Муландер, как только Фабиан взялся за дверную ручку. Тот, кто был доставлен сюда после того, как отсидел несколько месяцев в Хельсингваре, Ему хотелось только открыть дверь, выйти и оставить всё это позади, запереть их к чёрту и выбросить ключ, но он уже показал намерение обернуться. "Как тебе?" продолжил Муландер, снова глотнув кофе. Было ли у его родителей чувство юмора, или у них просто выдался плохой день, когда им пришло в голову из всех имён выбрать для своего сына Прябин? Интересно, какой был бы шведский эквивалент? Ну что скажешь? Свенн, Банан или, может быть, просто Фабиан? Фабиан не ответил, а просто стоял, глядя с пустым взглядом на бывшего коллегу. Ах, хорошо. Не бери в голову. Я это к чему? Узнав, что мы с тобой работали вместе, он рассказал мне, что был приказ, переданный датским надзирателем. Приказ высшего руководства использовать все возможные средства, чтобы давить на твоего сына, пока он Ну да, пока он просто не сломается, Муландер рассмеялся, смех, который был совершенно неуместен. Да, можешь подумать, что это я подбираю такие слова, но это не так. Они на самом деле так сказали. Пока он не сломается. как будто он был фарфоровой куклой, которую можно просто раздавить. Фабиан молчал. Снаружи